Олег Дивов. Красная машина, чёрный пистолет. Часть 1. Девушка идёт по тротуару, безмятежно улыбаясь своим мыслям.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 И даже сквозь звон в ушах отмечаю, по крыше машины брякает железное значит, все правильно сделал. А то влетела бы девица прямо в висок. Вскакиваю и рывком ставлю девушку обратно на ноги. Глазище у нее в поллица С меня градом сыплется обильная стеклянная крупа. По ступеням бегут двое в противогазах. Вслед за ними летят клубы оранжевого дыма, такие плотные, хоть ножом режь и на хлеб намазывай.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 И заберём всё своё обратно. И ваше заберём, раз вы не умеете им пользоваться и народ вас не любит. И спросим, какого чёрта вы раздробили родину на княжество сообразно числу дочерних компаний и устроили там новый феодализм, обозвав его, естественно, народным социализмом? И поднимем из архива, этот секрет нам тоже продали, боевые приказы времён той войны. Приказы вашим наёмникам бомбить гражданских без стеснения. Приказы вашим наёмникам бомбить гражданских без стеснения.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 «Здесь должно быть ровно, я проверял, но всё равно неприятно, когда под колёсами не пойми чего». Подтормаживаю. «Погода?» — мстительно спрашиваю я. «Полный штиль!» — рапортует Борисыч. «Вот так-то!» Впереди самые обыкновенные сетчатый забор с фонарями на столбах, колючей проволокой, камерами и датчиками охранной системы. За ним ни намёка на тёплую встречу. Обычная космодромная жизнь —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 «Мне страшно бодать забор с хода. А вдруг там канавка, и мы подскочим?» «Не хочу тормозить, но торможу, торможу, торможу!» Чувствую удивлённый взгляд Борисыча. «Без паники, говорю. Проверяю дорогу!» Медленно-медленно подкатываю к сетке и тычусь в неё носом. Под колёсами ровно. Закусив губу от злости на себя, даю задний ход...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 полицейская машина будто воткнулась в невидимую стену такое впечатление что у нее внутри развалилось сразу все я почти совсем глухойно слышу адский скрежет резины по бетонке значит он действительно адский ну еще бы закусила тормоза намертво кажется мы справились а парель поднимается заслоняя нас от мира.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 продолжении и окончании рассказа Олега диивова красная машина черный пистолет в следующем подкасте модели для сборки.